Пятое. Обращение в католичество. Об этом обращении нам повествуют писатели, лучше меня осведомленные. И без сомнения, с моей стороны, было бы неразумным пытаться поправлять их, хотя, рассказывая об иных подробностях, проницательность этих историков стала, думается мне, жертвой воображения некоторых набожных летописцев. Я не решился бы сказать, что в ту минуту, когда Дмитрий произносил перед отцом Гаспаром Советским свое отречение, он действительно обнаружил ту жестокую борьбу, которая происходила в его душе. «Суспензус», «Анимо», «Аликвантум», «Мансис» — порой он впадал в забытье. Или что впоследствии за невозможностью поцеловать папскую туфлю — Он полниц и сделал вид, что воздает ту же почесть башмаку Рангони. Во всяком случае, я склонен предполагать, что все было гораздо проще и что, принимая активное участие в этой комедии, ни отец Савицкий, человек весьма догадливый, не сам Нунций, а еще менее зибжедовский, ни на минуту не дали обмануть себя. Ведь, конечно, это была комедия». И чтобы не думали и не говорили впоследствии, но само иезуитское общество в ту пору не могло явно признаться в этом. Чтобы убедить нас, указывали даже на нежное чувство Дмитрия к Марине, которое якобы побуждала его принять веру любимой женщины. Действительно, такое желание можно было бы предполагать в нем во время его первого пребывания в Самбаре в горячем порыве его зарождающейся страсти. Но в Кракове, в переговорах об этом решительном акте, он обнаружил слишком много хладнокровия и искусства. Он слишком умно изворачивался среди всех двусмысленных возражений и лукавых умалчиваний, чтобы можно было допустить, что им в этом случае руководит Амур с завязанными глазами и пламенеющими стрелами. Тем не менее, 24 апреля 1604 года он действительно написал папе Клименту VIII пресловутое письмо, которому суждено было спокойно лежать в архиве Римского инквизиционного суда, подобно тому, как Вавельский договор лежал в королевской шкатулке. Он называл себя «самой жалкой овечкой», «покорным слугою его святейшества», Он отрекался от заблуждения греков, признавал непорочность догматов веры истинной церкви и, наконец, целовал ноги его святейшества, как ноги самого Христа. И исповедовал полную покорность и подчинение Верховному пастору и отцу всего христианства. В то же время, хотя он и рад был, что нашел «Вечное Царство», более прекрасное, чем то, которое у него так несправедливо похитили, и выражал готовность, если такова будет воля проведения, отказаться от престола своих предков, он допускал также, что Всевышний мог избрать его проповедником истинной веры, дабы обратить заблудшие души и возвратить в лоно-католической церкви великую и набожную нацию. Польский текст подлинника этого письма составляет часть той загадки, которую мы обсуждали выше. Среди всех высказываемых по этому поводу предположений наиболее вероятным представляется мне то, которое допускает, что, употребляя этот язык, Дмитрий особенно старался подтвердить искренность своего обращения. И теперь еще поляк и католик нераздельны в русской земле. А претендент – действительно имел основание использовать перед святейшим отцом все средства убедить его. За одну только нравственную поддержку он уступал Сигизмунду часть наследия своих предков и обещал содействие против Швеции. От Рима он ждал более действенной помощи. Папа, не задумываясь, давал субсидии Баторию для столь сомнительного завоевания Москвы. Неужели он будет менее великодушен к законному наследнику Ивана IV, когда будущий царь, добиваясь возврата своего государства, кладет его к ногам папы? Увы, Клемент VIII сделал то же, что и Сигизмунд. Подтверждаемое столь убедительным посланием обращения претендента было принято в Риме с радостью, и папа написал на полях письма «Ной» «Ringratiamo di grandamente» – «возблагодарим премного Бога за это». И изуиты получили всяческие полномочия использовать в религиозном отношении таким образом достигнутый успех. Что же касается политической стороны этого дела, то здесь папа оказался крайне осторожным. Он соглашался не видеть более в Дмитрии короля-самозванца – Он не задумался ответить на его послание, называя его «дорогим сыном» и «благородным господином», но и только. А при отсутствии малейшего указания, которое позволяло бы претенденту надеяться на более существенное доброжелательство, выражение «благородный господин» должно было показаться ему почти оскорбительным. Поведение папы нетрудно объяснить. В действительности тайное обращение Дмитрия В католичество не представляло сколько-нибудь надежной пороки. Оно также мало значило, как и поддержка, тайком обещанная королем новообращенному. Давая новый залог, Дмитрий только налагал на себя обязательства, но он тщательно скрывал свое отречение от находившихся в его свите москвитян и заранее требовал разрешения в день своего венчания на царство приобщиться святых тайн, по православному обряду. Это было точное подобие столь же подозрительной игры, которой предавался Сигизмунд, скрывая от своих сенаторов свои безмолвные обязательства по отношению к претенденту.